Эпилог. Так уж заведено, что историю всегда пишет победитель. Конечно, эта сентенция часто не выдерживает критики, потому что победителем в схватке двух тигров может быть обезьяна-ревун, сидящая на дереве с видеокамерой, а значит и возможностью донести свое видение ситуации до общественного мнения. Сам тигр, израненный, уставший, но превозмогший собрата, может обнаружить себя безжалостным убийцей, предательски напавшим на невинного. Следовательно, что историю пишет тот, кто может ее писать, а победителем будет считаться тот, кто успеет себя правильно поставить. И громко. В данном случае победитель был исключительно правильный, так как он был не просто тигром, а как раз невинной жертвой, на которую накинулись из кустов когтистой жертвой, что и говорить. Этим мартовским вечером граждане на всей территории Союза смотрели по телевидению и слушали специальный репортаж о событиях, происходящих в знаменитом Стокомске. Ахали, прижимая руки ко рту, когда специальный корреспондент, молодцеватый суровый мужчина с военной выправкой докладывал о масштабах террористической операции осуществленной идеологами и координаторами движения «Чистота», набирающим силу на европейской части континента. Терроризм, биотерроризм, похищение граждан, насильственное внедрение артефактов, эксперименты, массовое убийство, наемничество. Впервые за очень долгое время уполномоченные лица, вещающие с экранов, для многих миллионов жителей СССР и КНР не стеснялись в выражениях. Они четко и рубленно перечисляли факты на фоне видеозаписей, демонстрирующих последствия боестолкновений в районах Стокомска. Называли количество жертв, найденных после того, как фиолетовый дым, прикрывающий злодеяния террористов, рассеялся. Им вторили китайские коллеги, имеющие куда большую аудиторию охвата. Никто не собирался смягчать ситуацию, либо как-то намекать на возможное политическое урегулирование путем подачи обвинения со сглаженными углами. Наоборот, из уст ответственных партийных работников, вставших перед камерами, неслись жесткие и бескомпромиссные слова. Терроризм, работорговля, эксперименты на живых, похищения – Не оправданный ничем враждебный акт невиданных масштабов против двух независимых государств. Но они, эти ответственные партийные работники, понимают, что не могут возложить полную ответственность за произошедшее на государство Европы, поглощенные внутренним конфликтом как раз с этой самой чистотой. Поэтому ответные действия будут тщательно продуманы и рассчитаны, как была продумана операция В Южной Африке, благодаря которой все 562 жителя Стокомска, похищенные из собственных постелей, сумели вернуться домой. А пока мы не собираемся мириться с этим произволом, говорили с голубого телеэкрана гражданам двух огромных стран. Наш ответ на эту вакханалию бессмысленного насилия неизбежен и неотвратим. Но пока пока Верховным Советом Союза Советских Социалистических Республик было принято решение о закрытии границ и немедленной заморозке всего товарообмена со странами, в публичные органы которых входит хотя бы один открытый представитель террористического движения «Чистота». Распоряжение, уважаемые граждане, вступило в силу несколько часов назад. Пограничные войска приведены в полную боевую готовность. Комитеты помощи хозяйству и социальной интеграции готовы оказать всемирную помощь как хозяйствам, так и государству в деле защиты нашей Родины. Звучало еще много красивых слов. Переориентация производства и товаропотоков, импортозамещение, справедливость и обещание во всем разобраться. Советские граждане, слыша эти гневные, но утешительные слова, стискивали кулаки и прочие части своих тел, преисполняя справедливого гнева. Некоторые даже собирались на следующее утро пойти в военкоматы. Хотя на самом деле удар уже был нанесен. Слепой в своей сокрушительной мощи, беспощадный, страшный. А как иначе? Ведь далеко не каждая страна на этой планете – может похвастаться почти полным спектром производства. Наличием достаточного количества сырья – да, черт побери, далеко не каждая страна может себя прокормить. А здесь и сейчас две крупнейшие экономики мира решили поднять частичный железный занавес. Резко, неотвратимо, чудовищно больно, без оглядки на то, кто виноват и что невиновным делать. Почему бы и нет, если у тебя достаточно неосапиантов, чтобы кратно и кратно смягчать такие последствия? Далеко не все сознательные граждане обоих стран догадались о том, что месть за Стокомск примет настолько чудовищную и масштабную форму. Западную и Восточную Европу, и так находящуюся в шторме захлестнувших ее событий, поставили перед задачей уничтожить чистоту. Поставили раком. Четвертая книга цикла «С грязного листа» завершена. Спасибо за внимание, уделенное моему творчеству. Харитон Мамбурин